Глава 12 Эллу в компании придворных сплетниц его Величество заметил случайно. Еще каких-то несколько секунд назад он сидел за кипами бумаг, погруженный в дела, а спустя мгновение оказался у окна. Будто некая сила подтолкнула подняться с кресла, пересечь кабинет, прежде чем та скрылась за одной из многочисленных беседок. Вот ведь странное дело, почему-то именно эту хрупкую фигурку Редфрид проводил взглядом с сожалением. На фрейлин жены не обратил внимания, а Исарику, даже когда исчезла из виду, продолжал видеть перед глазами. Наваждение какое-то. Пробормотал и нахмурился, недовольный собой и теми непонятными чувствами, что вызывало в нем невеста-северянина. Не иначе, как еще одна колдунья. Но вместо того, чтобы вернуться к делам, отправился в парк. Не понимал, зачем ему это нужно, однако продолжал упрямо идти вперед, будто чарами влекомый. «Слишком много видим меня окружает. Слишком много ведьм». и, тем не менее, не повернул обратно, а ускорил шаг. Разыскать дружную компанию было легко. Фрейлины, словно экзотические птицы, были заметны издали. Но не за них зацепился взгляд. Увидев Эллу, Редфрид уже не мог отвести от нее глаз. Понять, о чем они говорят, тоже оказалось несложно. Звонкие голоса Фрейлин разносились по парку, а уж восклицания айсарейки разве что глухой не мог услышать. «Считаю, что у его величества плохой вкус». Редфрид и сам не понял, что заставило его улыбнуться. Неужели ревнует? Глупости. Но именно ревность звучала в голосе Эллы. Уж он-то за свою жизнь повидал немало ревнивых женщин. Не желая оставлять чужестранку на растерзание придворным хищницам, решил вмешаться. «Может, у вас, госпожа Вертана, есть другие варианты?» Девчонка вздрогнула. Вернее, вздрогнули все, но на всех, как и прежде, его величество не смотрел. А та единственное, что его волновало, мысли о которой не отпускали, очаровательно покраснела и отвела взгляд. Но сделать реверанс не потрудилась. Неужели в Айсории не принято кланяться правителем? Он о таком не слышал. «Рэдфрид, не обращай на нее внимания», — попыталась вмешаться Алана. Теперь он жалел, что снова ее к себе приблизил. Одна досадная ошибка, ночь с графиней, и вот она уже возомнила, что все стало как раньше. Занимаясь с ней любовью, он думал об иномерянке, а теперь, возвращаясь к ней мыслями, почему-то рисовал перед собой айсарейку. Безумие, наваждение, или, может, все-таки. Можно было бы хранить верность своей жене, начитала она его. Забавная девочка, и такая похожая на то, что осталось в его прошлом, или он просто придумывает и выдает желаемое за действительное. Редфред Глиана привык полагаться на здравый рассудок и никогда не доверял чувствам, и сейчас рассудок твердил, не терять понапрасну время с чужой невестой. Но чувства оказались сильнее. Не желаете прогуляться? Вопрос сорвался с губ прежде, чем он успел его осмыслить, а спустя пару минут они уже шли по пустынной аллее, надеясь укрыться от палящего солнца под тенью деревьев. Думаете, его светлость будет вам верным мужем? Он хотел отыскать в яром хоть какой-нибудь изъян, показать, что он неподходящая для нее пара. В ответ Элла снова его уколола, и это было так знакомо, так привычно, будто они уже неплохо друг друга знали. И она для него была не просто девушкой, одной из многих, а кем-то особенным. «Вам что-нибудь нужно?» – спросил, не желая, чтобы прогулка заканчивалась. Готов был забросать ее вопросами. Не то, чтобы узнать получше, не то, чтобы провести с ней как можно больше времени. Не отпускать. И почему-то совсем не удивился, когда Элла попросила в услужении фей. Искренне уверенный, что продолжает сходить с ума, Редфрид рассказал ей об особенности крылатых, эссенции которой после исчезновения и иномерянки при дворе не пользовался только ленивый. Пусть о девушке из другого мира придворные слышать не слышали, но о странном недуге королевы были хорошо осведомлены. Благополучно позабыв, о ее запретах в свое удовольствие пользовались моментом. Придворные дамы утверждают, что она творит чудеса. Надеюсь, и вам тоже понравится. Не надо, ожидаемо выпалила она. Он действительно ждал этих слов, знал, какой окажется ее реакция. А может, просто надеялся, что Элла Вертана возмутится или испугается. Возмутилась и испугалась. А Редфриду снова захотелось улыбаться, с трудом сдержавшись, с самым серьезным видом кивнул на нелепое объяснение про аллергию. Но ну, раз аллергия, это действительно не стоит. Жаль, их так не вовремя прервали. Из-за этой девочки он совсем забыл, что собирался огорошить советников, рассказать им о решении пригласить в Хильвиву диких». Простившись с Элли, впрочем, он уже сомневался, что ее стоит называть именно так, Редфред вернулся во дворец. Ужинать буду с нашими гостями», — сказал слуги. Передает мне меня приглашение посланнику. А к госпоже Вертана отправь пару-тройку фей». Из тех, что были наказаны. И да, нужно, чтобы к тому времени, как подадут десерт, ко мне привели слугу королевы, Накшера. Того, что прислуживал ей, пока она не исчезла. Редфрид задумчиво усмехнулся. Оставалось проверить, верна ли его догадка. Понять, сходит ли он с ума или Айсарика на самом деле никакая не Айсарика, А если не она, тогда зачем сюда явилась? Ну и, конечно же, выяснить, какую роль в этой странной партии взял на себя Ярый». Надолго в парке я не задержалась. Во-первых, очень жарко. Во-вторых, был риск нарваться на Алану, а мы с ней теперь уже точно подругами не станем. Видимо, судьба у нас такая, испытывать друг к другу крайнюю степень неприязни. В-третьих, не было времени прохлаждаться. Нужно или рут убрать в оборот, или надеяться, что Редфрид сдержит слово, и я уже сегодня получу свой свадебный подарок. Не успела вернуться к себе и позвать служанку, как подарок нарисовался в моей спальне. Я чуть в обморок от переизбытка чувств не свалилась, увидев влетающих в окно малышек. Не всех, но появление Иви, Лии и Ринны вызвало у меня такой приступ радости, что едва не завизжала. В последний момент сумела сдержаться, придирчиво оглядела крылатых красавиц и почувствовала, как беспокойство вытесняет радость. «С вами все в порядке?» – нахмурилась, заметив, что все трое бледнее покойниц. Лица осунувшиеся, под глазами болезненная синева, крылья устало поникли – Опять эссенцию из вас цедили, ироды. Жаль, я уже не королева, а то бы прямо сейчас отправила всех молодящихся к лекарю на кровопускание. Пару литров с каждого, чтобы впредь было неповадно. Феи растерянно переглянулись, не понимая, чего это я так завелась. Госпожа, нам велели явиться к вам. Что вам будет угодно? Мы все сделаем, только скажите. Малышки слаженно потупили взгляды, показывая, что готовы повиноваться. У их-то я обманывать не собиралась, а потому тихо сказала... «Я Даниэла, Номерянка, которую раньше вы знали, как королеву Триалиса». Феи, ожидаемо ахнули и, дружно закатив глаза, в выразительном обмороке рухнули на кровать. Правда, надолго в нем не задержались. Любопытство оказалось сильнее шока. Спустя несколько мгновений они уже кружили возле меня, забрасывая вопросами то и дело, перебивая друг друга и обиженно пихаясь. Каждый хотелось перетянуть на себя мое внимание. «Вы не ушли? А чье это тело? Как вы оказались в невестах князя? А король знает? Он ведь сам тогда догадался». «И нас допрашивал». Лео вздрогнула, руками обхватила себя за плечи, сдавленно прошептала. «Думали, погубит». «Когда узнал, что вы исчезли, чуть не разнес весь дворец к демонам», заметила Рина и покраснела. Ей очень редко упоминали демонов. Присев на край кровати, я мягко сказала. «Давайте обо всем по порядку и желательно не хором». Малышки взволнованно вздохнули, обменялись взглядами, кивнули друг другу, и Иви заговорила. «Его Величество был сам не свой после вашего побега». Но ну еще бы, ведь исчезла его драгоценная Даниэла», — не сдержавшись, перебила я с усмешкой. «Вначале мы тоже так думали, но, вернувшись с Фантальм, счастливее он не стал, и не потому, что она не приходит в себя», — предвосхитила фея очередное мое умозаключение. «К ней он даже не заглядывает, будто забыла о ее существовании». «Ему вас не хватает», — тихонько вставила Рина, уверенная, что раскрыла причину подавленного состояния его величества. «Что тут сказать, феи натуры романтичные». А я реалистка и прекрасно понимаю, что Галиана за трон свой переживает. А что к ней не заглядывает? Толку-то, когда Даниэла очнется и ему первому доложит. «Он наказал вас?» «Нас, пуще прежнего, загрузили работы, и теперь мы первые, у кого придворные дамы берут эссенцию», кивнула Иви. Курицы неощипанные. «А что с Мией Эммой? С недавних пор они служат только графине Тешин, Тишен. Она выпросила их у короля для себя». «А почему вы не вернулись в свой мир?» Запретив себе думать о местной живности, коротко рассказала о приключениях в Средиземье и о том, как дошла до жизни такой, стала невестой князя. «Теперь мне нужно как-то увидеться с Идарой, но Виллибор говорит, что ее держат в заперти. «Не то чтобы держат, — пробормотала Рина, — к ней даже стражу представлять не стали, потому что знают. Никуда она от своей воспитанницы не денется. Госпожа Реалис все время проводит возле ее величества. К себе возвращается на сун еду, да и то не всегда». «Часто ее и ночью можно застать в покоях королевы», — добавила Иви. «Вы бы ее видели, она что привидение?» «Даниэла?» «Нет», — покачала головой Лия — «ее херата». «Сколько заклинаний уже перепробовала, сколько обрядов провела, пытаясь пробудить свою воспитанницу. Ничего не помогает». «Королева не желает просыпаться», — лентяйка. Есть ли шанс попасть в покое чародейки незамеченной?» Виллибор велел не предпринимать никаких действий, но после последних событий... Я не испытывала к нему слепую симпатию и такое же доверие, так что... Так что лучше я буду дружить с феями. Им доверяю безоговорочно. Еще бы Лео отыскать. А с такой командой мы и до Идары доберемся, И вообще все горы в Триалисе в трубочке свернем. Феи ответили не сразу. О чем то сосредоточенно думали, переглядывались, потом долго шептались. Наконец, Иви улыбнулась и сказала, «Попытаться стоит. Сегодня ночью». И снова оптимистичным хором «Мы вам поможем». План полуночного вторжения в покое ведьмы обсудили сразу же, так сказать, не отходя от кассы. «Мы проведем вас к ней незамеченной. Если понадобится, отвлечем стражников, и дверь в ее комнату изнутри откроем», – убеждала Ирина. «Главное, чтобы колдунья не осталась с ее величеством», – с тяжелым вздохом добавила Иви. «К королеве проникнуть не получится, ее стерегут, как редчайшее сокровище». «Она прошлую ночь у ее величества провела. И до этого с ней была», – вставила Лия. «Так что не должна, чародейкам тоже нужен отдых». Оставалось надеяться, что, сморённая усталостью и дара, отправится отсыпаться к себе. Там-то мы с ней пообщаемся. Уверена, что не хотите открыться королю? робко спросила Иви. Уверена, что если это сделаю, моя жизнь снова окажется в его руках, а мне здесь не место. Но вы же созданы друг для друга, запальчиво воскликнула Ирина. Вообще-то, Редфрид женатый мужчина, напомнила ей с улыбкой. Судя по ощущениям, не самый веселый. Радостно этого разговора я себя не чувствовала. Последние недели жила мыслью о доме, и сейчас, когда встреча с чародейкой была так близка, мне следовало выбросить из головы все лишнее. Но выставить из мысли короля почему-то не могла, стоило прикрыть глаза, как услужливая память подсовывала картины сегодняшнего утра. Наша прогулка в тени деревьев, его едва уловимая улыбка, тихий с волнующей хрипотцой голос и ее сиятельство графиня, с которой он снова занимался интимом, убило бы. Я злилась на него, ревновала, сама того не желая и не имея на то права. Пусть Фонтальм переживает, что ее благоверно развлекается с уверенными. Ей, леди, а я... Мне нужно думать о доме. И все тут. Надеюсь, с его величеством мы больше не увидимся. А если и будем пересекаться, то мельком, и он не станет обращать на меня внимания. Но надеялась я зря. Ближе к вечеру узнала от Руты, что король изволит ужинать с гостями. Стол накрыли в малой малахитовой столовой для северяно-придворных, наиболее приближенных к трону. «Интересно, а приближенные к королевской постели там тоже будут? Раз уж он ей фейма моих дарит и снова ее тра время ей посвящает, то графиня вполне может присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Будет, как обычно, блистать и дико меня раздражать». Огрев себя за эти мысли воображаемым коромыслом, отправилась в ванную купаться, расслабляться и приводить себя в порядок. «Утром я воротила нос от подарков Яровой и, по идее, должна была продолжать в том же духе, но являться в малахитовую столовую серой мышью почему-то не хотелось». Не очень-то приятно ощущать на себе насмешливые взгляды придворного серпентария. Придется признать, что Велибор был прав, и выбрать его наряд. «Госпожа уже решила, что наденет на ужин с его величеством?» — спросила Рута, добавляя в ванную несколько капель романтических масел. «Надену», — на мгновение задумалась, — «платье из жемчужного шелка, то, которое тебе больше всего понравилось». Глаза девушки засияли от восторга. «Оно чудесное, и вы в нем тоже будете выглядеть чудесно. То-то же». Воодушевленная моим решением Рута умчалась за шедевральным нарядом, а я, не понимая, что вообще продолжаю вытворять, с головой нырнула в ароматную воду. Промывать мозги? Не иначе. Мне бы это сейчас не помешало.